Глава 20. Маленький аэропорт Маковик был готов принять самый шикарный борт Европы. Диспетчеры дали пилотам первую очередь на посадку, а машины скорой помощи уже ожидали борт на земле. Даже пожарная машина приехала на случай, если произойдёт ещё одно происшествие. Но на самом деле происшествий больше никто не ждал. Просто сотрудники искали причины посмотреть вблизи на Шарлеман. И когда самолёт произвёл посадку, вырли на рулёжную дорожку, то стал объектом взглядов многих людей. Трап быстро подали к борту, а дель открыла тяжёлую дверь, впуская внутрь самолёта врачей. Было волнительно, ведь она не знала, что их ждёт и что случилось с Анной за время посадки. "Не хотела бы я так полетать", произнесла Самания. "Вообще мне уже никаких денег не надо. Я смотрю на некоторых людей и понимаю, что правду говорят. Не в деньгах счастье, мозги не купишь". "Ты про Аврору?" Она богата, но несчастная. Счастья не купишь. Как её выносит муж? Он вроде кажется добрым и порядочным мужчиной. Наверное, он привык, и, наверное, у него такой характер. Таких называют подкаблучниками. Наверное. Этот разговор им был очень нужен, чтобы отвлечь себя от того, что они сейчас увидят. Адель занервничала, стоя возле трапа, пытаясь вдохнуть больше канадского воздуха. Сама не стояла рядом, всматриваясь в улицу. Представляешь, если вынесут труп... Я не думаю об этом, прошептала Адель, и тут же услышала голоса медиков со скорой. Они действовали очень быстро. На носилках несли Анну, на которой была надета кислородная маска, значит, она дышала. Её муж, который следовал за ней, остановила Майя. Мне очень жаль, что с вашей женой такое случилось. Прошу прощения, если задам некорректный вопрос. Ваши вещи выгружать с борта? Она стояла с блокнотом и ручкой, делала вид, что огорчена Но на самом деле было зла. Адель это прекрасно знала. Сейчас задержат борт ещё из-за багажа. Но это такая мелочь по сравнению с жизнью. Медики спускались с носилками по трапу, и пока мужа застопорила Майя, Адель кинулась к ним. «Скажите, как её состояние?» «Тяжёлое», — ответил один. «Но мы ввели лекарства. Ваш старик что надо». Продырявил ногу, но дал девушке несколько дополнительных минут. «Всё теперь будет хорошо. Она поправится». Адела облегчённо выдохнула, оказавшись на улице, стоя на земле. От новости врача она улыбнулась и положила руку на грудь, слушала своё сердце. Оно успокаивалось. Теперь надо сказать Марку, обрадовать его. Она обернулась к самолёту, взглянула в окно пилотов и увидела капитана. Он помахал ей и кивнул в сторону бригады скорой. Она поняла, что он спрашивал про состояние той, ради которой была совершена эта посадка. Они в один миг подумали об одном и о том же. Адель кивнула, давая понять, что всё отлично. И, к слову «отлично» Марко тоже был причастен. А ещё надо расцеловать мистера Хоффмана, даже объявить ему благодарность. Но это уже должны делать директора Шарлеман. Адель зашла в самолёт, сталкиваясь с Торой, которая недовольно сокнула языком. Эта змея опять заползла в кабину к пилотам. Я думаю, что Марко сейчас точно не до неё. Хотя они, наверное, решают важные вопросы по взлёту. Тора имела в виду Майю. Какие вопросы по взлёту может решать Майя? Может, получила разрешение высаживать пассажиров здесь? Не думаю, нам ничего не мешает улететь. Я думаю, пилоты будут на этом настаивать. Да и Шарлеман невыгодно высаживать пассажиров здесь. Ты права. Всё же упирается в деньги. Теперь Тора выглянула на улицу и тут же снова зашла внутрь самолёта. Пилоты не давали разрешения на закрытие дверей, поэтому она до сих пор была открыта, Настиш. Пока решались вопросы более важные, чем двери, Адель не стала терять времени и подошла к мистеру Хофману с широкой улыбкой на губах. "Я спросила врачей про здоровье Анны. Они ответили, что прогноз благоприятный благодаря вам". Он улыбнулся, скромно опустив глаза и махнул рукой. "Я рад был помочь. Как жаль, что не смог однажды помочь моей Джел". Его слова вызвали грусть, а печальный взгляд заставил Адель взять его руку в свою и произнести: Я уверена, что она была чудесной женщиной, потому что рядом с вами должна была находиться именно такая. Она увидела, что старческие глаза старика наполняются влагой. Надо было уходить, чтобы не расплакаться самой. Аделью кинула взглядом свой салон. Все смотрели на неё, кроме мужчины арабской внешности и Авроры. Если Аврора постоянно говорила, то мужчина продолжал молчать, и в нём было что-то пугающее. Одель не могла понять, что именно: сила или загадочность. Каждую загадку хочется разгадать, и она готова сделать это, ведь тем летать почти месяц. Она не из тех, кто лезет в чужую душу. Но чем заняться на борту, чтобы не думать о Марко? Она подошла к мужчине и тихо произнесла: "Вам принести воды? Может быть, колы?" Тот отрицательно покачал головой и уткнулся в электронную книгу. Он не сказал ни слова. но одним взглядом дал понять, чтобы она больше его не беспокоила. Адель пожала плечами и отошла от его кабинки. "Долго мы будем стоять?" протянула Аврора, привлекая к себе внимание Адель. "Как решит капитан?" ответила она и даже не улыбалась при этом. Авроре совсем не хотелось улыбаться. "Я на всю вашу шейку напишу жалобу, пусть вас уволят". У вас творится полный бардак. Люди задыхаются в салоне самолёта, потом их высаживают в каком-то странном городе, заставляют пассажиров ждать. Ждать в наше время. Она была возмущена так сильно, что последние слова произнесла очень громко. Тут же муж её одёрнул. Аврора, прошу тебя, не заводись. Скоро взлетим. Она вскочила и злобным взглядом уставилась на мужа. Он тут же пригнулся в своей кабинке, чтобы его не было видно. Удовлетворённая его страхом, она плюхнулась на своё кресло. Адель всё это лишь позабавило. Как с ней живёт этот мужчина-загадка? Но, видимо, он прекрасно умеет прятаться в нужный момент. Уважаемые пассажиры, прозвучал голос Майи. Мы просим прощения за задержку. Через несколько минут мы взлетим и приземлимся в Монреале через 40 минут. Прошу по прилёте следовать за мной в автобусы. Мы поедем в гостиницу и сегодня, к сожалению, не успеем поехать на экскурсию, которая была запланирована. Её включили в завтрашний день, а вылет из Монреаля перенесли на время чуть позднее. Она положила трубку, и Адель повернулась к Авроре. На неё тоже будете писать жалобу. Таня довольно окинула стюардессу взглядом и прошептала: "Вы все одинаковые, ненавистники пассажиров". Адель лишь кивнула и пошла ближе к кабине пилотов. Хотелось бы зайти, чтобы рассказать Марку насчёт Анны, но у пилота всё ещё находилась Майя. Она выходила на связь именно оттуда, с микрофона капитана. Наверное, при этом испытывала гордость. Бронированная дверь в кабину открылась, и Аделя видела выходящего из кокпита капитана. Что-то заставило Марку выйти в салон. Скорее всего, он просто захотел размяться. Их взгляды встретились, Аделя улыбнулась, желая рассказать о пациентке, но помешала тора, которая появилась неизвестно откуда. Марко, какие новости? Все стюардессы, кто находился в первом салоне, подошли к капитану послушать о дальнейших действиях из первых уст. Адель тоже была в их числе, но стояла в стороне, возле кабинки мистера Хофмана, и поймала себя на мысли, что наслаждается, глядя на грациозного капитана. Марко никогда не потеряет свою гордость и статьность. Любоваться им одно удовольствие. В меру строгий, высокий, подтянутый. Форма украшает этого мужчину, делает его еще ярче. Пока она зачарованно наблюдала за капитаном, за рукав ее потянул мистер Хоффман. «Адель, можно мне воды?» Она тут же пришла в себя, моргнув, и перевела взгляд на старичка. «Конечно, я сейчас принесу». Вот теперь пришлось пройти между девушками-стюардессами и капитаном, взгляд которого она поймала на себе. «Адель» О чём Марк вещал, она так и не услышала, но надеялась спросить лично, когда все разойдутся по своим салонам. Пока Адель наливала воду, на кухню зашла Тора. Ты слышала, что капитан сказал? Через полчаса взлетим. Пока они меняют маршрут у автопилота и осматривают самолёт, мы должны чем-то занять пассажиров. Пусть спят, проворчала Адель и вышла из кухни со стаканом в руке. Вода из него наполовину вылилась, потому что она столкнулась с Марком. Она облила его белоснежную рубашку водой, с которой он тут же начал стряхивать. "Боже, Марк, прости", она кинулась помогать ему, проведя ладонью под тканью, ощущая тёплую кожу под ней. "Ничего страшного, на улице быстро высохнет". Он случайно поймал её руку на своей груди, смотря прямо в глаза, наблюдая смятение. Адель опустила взгляд. Её ладонь на ткани белоснежной рубашки, сквозь которую она ощущает биение его сердца. Его ладонь прижимает её руку к себе, и Адель понимает, что так сильно стучит не его сердце, а её собственное. Это продолжалось секунды, а казалось, что жизнь кругом замерла, поставлена на паузу. Но как только Марко убрал свою ладонь, мир снова начал жить. Адель молча кивнула и произнесла «Вода для мистера Хоффмана!» Она обошла Марко и подала старику стаканчик с водой. Он взял его, улыбаясь. Уже не скрывая зубы, зато это была искренняя улыбка от всей души. Я очень скучаю по прикосновениям моей Джилл. Сейчас бы отдал многое, чтобы вот так положить руку на ее ладонь и прижать к своей груди. Милая Адель, как мы не правы, что не ценим это тогда, когда все живы? Надо говорить о любви чаще, чаще улыбаться и прикасаться к друг другу. Жизнь слишком коротка. Он задумчиво сделал глоток воды и грустно вздохнул. Адель лишь молча кивнула, переваривая его слова. Он видел её и Марко, видел эти прикосновения и что-то понял. Иначе с чего бы ему говорить про любовь и смерть? «Спасибо за воду», — мистер Хоффман кивнул в сторону выхода из самолёта. «Капитан пошёл осматривать самолёт, значит, скоро взлетим». «Через полчаса». «Да, недолго осталось, а то дамочка по имени Аврора уже начинает нервничать». Она всегда нервничает. Лучше скажите мне, когда она этого делать не будет. А обязательно, мистер Хофманов взглянул на Адель. Я пока посплю, а вы сходите подышать свежим воздухом. Это полезно. Я никому не скажу. Старик подмигнул ей и закрыл глаза. Адель улыбнулась, поражаясь тому, какой он мудрый и всевидящий. И она очень надеялась, что больше таких на борту не было и их с Марку не заметили. Тора возилась на кухне. Сама не пошла в свой салон, понесла воду для Жозефины. Для экипажа началась усиленная работа, что не скажешь о пассажирах. Кроме Авроры, все сидели спокойно. Молодожены спали, каждый в своей кабинке. Мужчина, чье имя она хотела бы узнать, просто смотрела в окно. Даже Майя вернулась и села в свое кресло. Путь на улицу был свободен, и почему так хотелось выйти? Ноги сами пошли к трапу. Адель лишь оглянулась на мистера Хоффмана, и он махнул ей рукой. Она кивнула и оказалась на улице. Быстро ступая по железным ступенькам, слыша звук собственных шагов, она оказалась на земле. Завернула за трап и под самолётом увидела Марко. Он осматривал колёса, что-то говорил наземным работникам и случайно взглянул в её сторону. "Я не знаю, что я здесь делаю", пожала плечами она. "Просто хотела тебе рассказать о нашей умирающей девушке, но наверняка тебе уже доложила Майя. Они встретились прямо под самолётом". Марко залюбовался Адель, она выглядела встревоженной. Ей было волнительно находиться не в самолёте, а под ним. Да, у неё был повод зайти к нам в кабину. Она всё рассказала, но я уверен, что твой рассказ был бы гораздо эмоциональнее. Адель скромно улыбнулась. Хотела сказать тебе спасибо за то, что решил посадить самолёт здесь. У меня были такие случаи в лётной практике. Я всегда пытаюсь посадить самолёт в ближайшем аэропорту. Но сегодня была сложность. Под нами вода, а до ближайшего аэропорта ещё далеко. Это уже волнительно. Адель задумчиво кивнула. Но всё закончилось хорошо. Надеюсь, что в Шарлемань тебе выдадут премию. Я выполнял свою работу. Адель кивнула и стала удаляться, чувствуя спиной взгляд капитана. Возле трапа она обернулась, но Марко не было. Он с наземным работником выясняли нюансы руления или какие-то иные вопросы. Адель это уже не касалось. Но почему-то взгрустнулось, вдруг стало жаль, что он не проводил её взглядом. Поднявшись на борт, она прошла на кухню Виктори и до самого взлёта не выходила оттуда. Она не знала, что творилось в салоне Самании, где Наталья, хозяйка Жозефины, попросила Ту за 100 евро побыть ночь в съёмах натой подругой. "Я ни за какие деньги с ней сидеть не буду", ответила стёрдесса. "За 200? Нет, даже за 1000 мой ответ не изменится". Сама не фыркнула и недовольно удалилась. К Натали тут же подошел Кевин, улыбаясь и предлагая свои услуги. «Я слышал, что у вас проблемы». Натали уже отчаялась, но, увидев, что Кевин проявил интерес, тут же взбодрилась. «Прошу вас присмотреть за Жозефиной. Дело в том, что я должна встретиться с одним человеком. Он очень важен для меня, но он ненавидит животных. Меня не будет всего лишь ночь. Но Жозефина не привыкла быть одна. Ей нужно общение». «Цена вопроса?» Улыбнулся Кевин. 200 евро. 300, и ваша собака будет спать в моей постели. Натализо улыбалась, кивая головой, соглашаясь на его условия. Хорошо. Я надеюсь, что мы окажемся с вами в одной гостинице. Я найду вас. Самолёт взлетел в штатном режиме, унося с собой лишь воспоминание об этой странной посадке. Всего лишь 40 минут, и они окажутся в Монреале, а там уже красивая природа, высокие деревья и нет вулканов. Одель никогда не была там, но в её представлении Монреаль выглядел именно так. А он оказался совсем другим, настоящим городом с высокими зданиями, шумным и суетливым, с большим количеством достопримечательностей, которые они с друзьями смотрели в интернете, пока ехали в гостиницу на автобусе. Пассажиров Майя увезла раньше, пока бортпроводники и пилоты заканчивали свою работу. Кевин узнал у неё, что все они будут находиться в одной гостинице. Отлично. Сегодня Жозефина будет спать в его постели и радоваться жизни, а он будет радоваться своим 300 евро. Долгий перелёт, вынужденная посадка и случаи на борту сказались на многих. Они устали, сидели в автобусе молча, и только Кевин радовался за себя, решая, как потратить лёгкие деньги. "Кевин, а ты не хочешь пригласить Адель в ресторан в Монреале?" дразнила его Самания, прекрасно зная, что он будет занят собакой. "Нет, я устал." Эти слова удивили Адель. Она удивлённо заморгала, уже подумала, что придётся искать причины, чтобы не идти. Марк тоже спокойно выдохнул после слов Кевина и встретился взглядом с Адель. Хотелось бы её пригласить, но это будет неправильно. Он и так много себе позволяет. К тому же он женат, о чём в последнее время он всячески пытается забыть. А у неё, возможно, кто-то есть. Ведь разговаривая по телефону, она явно проявляла чувства к собеседнику. Получив ключи на стойке регистрации, Марко один пошёл к лестнице, не желая ехать в лифте. Надо было пройтись, размяться, а ещё было бы лучше утром устроить пробежку. Но сначала надо узнать планы на завтрашний день у Майи. Он нахмурился, не желая ей звонить и тем более встречаться. Марко толкнул дверь с лестничной площадки, пошёл по длинному коридору, рассматривая цифры на дверях гостиничных номеров. Свернул налево и замер, смотря, как Адель открывает дверь номера напротив.